И не нашел я ничего. Я сам не свой, хандрю, немею, Не одолев мою судьбу. Я там погнулся перед нею, но ты дохнула И сумею, быть может, выдержать борьбу. Я твой, пусть ропот у коризны За мною по пятам бежал, Не небесам чужой отчизны Я песни родине слагал. И ныне жадно поверяю мечту любимую мою И в умиленье посылаю всему привет. Я узнаю суровость рек, Всегда готовых с грозою выдержать войну, И ровный шум лесов сосновых, И деревеньек тишину, И нив широкие размеры. Храм Божий на горе мелькнул, И детский чистым чувством веры Внезапно на душу пахнул.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 о детский умилился, и долго я рыдал, и бился о плиты старые челом, Чтобы простил, чтоб заступился, чтобы осенил меня крестом Бог угнетенных, Бог скорбящих, Бог поколений предстоящих Пред этим скудным алтарем.